В один из воскресных дней 1801 года над Парижем понеслись певучие м е р н ы е звоны больших колоколов собора Парижской Богоматери. Они молчали более десяти лет, как б е з м о л в с т в о в а л о и большинство колоколов почти во всех церквах Франции. Первый консул оживил церковные колокола, и их звон раздавался над всей страной. Был ли он сам религиозным? верующим человеком. Нет, конечно, искренний почитатель в юности Вальдера и материалистов, поклонник Руссо, должен был относиться к церкви, к религии крайне скептически. До некоторых пор она его вообще не интересовала. Но он хорошо знал, что за звонивший над селами и городами Франции певучий голос колоколов Будет встречен радостными улыбками почти все французских женщин, да и многих мужчин, крестьян и горожан. Он знал, что такая простая мера, как восстановление старого привычного дня воскресенья вместо непонятного и трудно воспринимаемого десятого дня декады, была встречена всеобщим удовлетворением. Жизненный опыт убеждал в том, что религия и церковь остаются огромной силой и трезвым своим умом. Он пришел к выводу, что этой силой не следует пренебрегать. Что привело его к этим заключениям? Вероятнее всего, его натолкнул на м ы с л ь о необходимости пересмотра церковной политики опыт Италии и Египта. В 1796-1797 годах в Италии он убедился, что воюя против церкви, он восстанавливает против французов народ, прежде всего, крестьянство. всецело находившееся под влиянием священников. Еще нагляднее тоже могущество церкви он почувствовал в Египте, столкнувшись с арабами-магометанами. С первых же своих обращений к египетскому населению он заявил, что относится с глубочайшим уважением к Корану. Но если публично провозглашать глубокие уважения к магометанской религии, то почему отказывать в уважении религии католической. Неотразимая логика этих рассуждений дополнялась с некоторых пор иными ветскими аргументами. В Италии и Египте политика Бонапарта была направлена на то, чтобы нейтрализовать и обезвредить церковь. Но с тех пор, как ходом вещей он, Бонапарт, стал главой французского государства, было логично и целесообразно сделать следующий шаг. поставить церковь на службу государству, превратить ее из нейтральной или враждебной силы в союзника, опору режима. Этот крутой поворот в политике по отношению к церкви должен был натолкнуться на в о з р а ж е н и е на оппозицию. Идея восстановления прав папы над французами находилась в прямом противоречии с общественным мнением и духом времени, говорил Шаптал. ь Десять лет французский народ воспитывали в убеждении, что церковь — оплот тиранов, и что священнослужители — з л е й ш и е враги революции. т о была непререкаемая революционная традиция, и она считалась неоспоримой для всех республиканцев и для республиканской армии в особенности. Но не только истинные республиканцы должны были встретить в штыки политику примирения с церковью. Морис Талиран, бывший епископ Оттенский, внесший в ноябре 1789 года предложение отобрать у Церкви все ее имущество, именно поэтому не хотел восстановления влияния Церкви. Он не ждал для себя от этого ничего хорошего. По тем же мотивам п о в о р о т и к церковной политике противился и ф у ш е бывший священник, а затем гонитель Церкви и поборник д е х р и с т и а н и з а ц и и Он не мог рассчитывать на с и м п а т и и церковников. Заигрывание с церковью шокировало ученых института. Высшее научное учреждение Франции было центром безбожия. Все идеологи были против церкви. Они отстаивали традиции ф и л о с о ф и и XVIII века, дух б у н т а р и а н с т в а свобода мысли. Бонапарт пренебрег всем этим. Важнее, чем недовольство элиты, для него была поддержка и сочувствие крестьян. Бонапарт в данном случае обращался не столько к рассудку крестьян, сколько к их предрассудкам. Он был уверен, что в о с с т а н о в л е н и е церкви в правах будет удовлетворение встречено крестьянством. Важнее же всего было то, что церковь становилась существенной опорой режима. Священники будут дополнять префектов. В их лице Бонапарт получал в н е ш н е н е з а в и с и м о х а потому еще более ценную р а з в е т в л н н у ю сеть агентов консульского режима. Таковы были мотивы, предопределившие восстановление католической церкви как государственной религии. Конкордат 15 июля 1801 года, подписанный Бонапартом и папой Пием VII, официально восстанавливал во Франции, поддерживаемый государством, культ католической церкви. В воспоминаниях, продиктованных на острове Святой Елены до да и ранее в годы к о с т е р с т в а и империи, Бонапарт обычно объяснял свои успехи тем, что ему покровительствовала его звезда. Он верил в свою звезду, то есть в свою судьбу, и звезда его не оставляла, не отворачивалась от него. В этих суждениях своеобразно сочетались к о р с и к а н с к о й и с к р е н н е е с у е в е р и е и лукавая расчетливая мистификация. В действительности успехи, сопутствовавшие до определенного времени военной и политической деятельности Бонапарта, как уже говорилось, объяснялись рядом причин. О некоторых из них уже было сказано. По ходу изложения здесь уместно обратить внимание еще на один частный фактор, облегчавший Бонапарту выполнение задач, которую он ставил перед собой. Непрерывно Расширявшийся круг вопросов политической, государственной, дипломатической, военной, административной, юридической с ф е р а х деятельности, с которыми он сталкивался как первый консул, поглощали все его время и внимание. Но даже при его огромной фантастической работоспособности он по-прежнему, как в Оксоне, вставал в ч е т ы р е часов утра и сразу же принимался за работу. Ему не хватало времени на все. Он все шире прибегал к помощи близких ему людей. друзей юности, к о т о р ы м он полностью доверял, их было не так уж много. Это не р а д у п о м и н а в ш и й с я Юрок, Хандер, Еджуномармон, Мюрат, Лавалет. После Маренго к ним п р и с о е д и н и л и с а в а р и о т ч а с т Иреаль. Четыре-пять лет назад большинство из них было мальчишками. Они носили погоны лейтенантов и капитанов, не задумывались над завтрашним днем. Они может быть даже и не мечтали о большой карьере. Но с тех пор, как судьба свела их с Бонапартом, в жизни молодых офицеров все и з м е н и л о Их и м е н а стали окружать почет и слава. Они носили шитые золотом генеральские мундиры и эполеты командовали дивизиями, корпусами. Их знала вся страна. Эти люди из ближайшего окружения Бонапарта, люди первой итальянской кампании. безгранично верили в гений Бонапарта, и он им доверял. Некоторые важные дела, которые он сам не успевал довести до конца и недоверял министрам, он поручал своим ближайшим сподвижникам. Сложные дипломатические миссии Бонапарт п о л у ч а л Дюроку, и солдат Дюрок, как он сам о себе говорил, превосходно с ними справлялся. Следующие люди знали, что мнение Лана или мнение того же Дюрока. для первого консула гораздо весомее, чем мнение официального должностного лица министра, а иногда второго и третьего консула. Но и этих близких ему помощников не хватало для управления огромной и все возраставшей государственной машиной. И Бонапарт привлек в качестве ближайших сотрудников ряд новых людей. Он учредил должность государственного секретаря. На нем лежали обязанности регулирования и координации всей межминистерской деятельности на эту должность был назначен Маре, всегда корректный, п у н к т у а л ь н ы й точный во всех мелочах своего рода Бертье гражданского ведомства. вопросы юридического порядка гражданского законодательства он п е р е д а в и р и л Ламбассерсу, сохраняя однако за собой право последнего слова в Государственном Совете, ставшем главным правительственным органам к о а с с и ч е с к о г о режима. Он прислушался к мнению Редерера, р е л ь е о де Сен-Анжели, Шапталя, Тибудо. Более всех иных он ценил мнение Редерера. Он его читал с должным основанием. Одним из самых умных и п р о н и ц а т е л ь н ы х сотрудников. Слишком своевольного младшего брата Люсена он убрал с поста министра внутренних дел и назначил на эту ответственную должность Шапталя. Бонапарт знал, что Шапталь не принадлежит к числу его почитателей. Позже он стал почти открытым противником первого консула, но он ценил ш а п т а л е и н о е Шапталь был одним из крупнейших ученых своего времени, выдающийся химик, автор ряда важных исследований. Шапталь был и крупным организатором. Во время революции он сумел наладить в большом масштабе производство пороха в Гренелльском лагере. Бонапарту не повезло с Лапласом. Но от и д е и чтобы министерством внутренних дел управлял ученый член института, он не отказался. Шапталь полностью оправдал его надежды. Его деятельность как министра была в высшей степени плодотворной. Бонапарт всегда питал к науке и людям науки глубокое уважение. Он его сохранил на всю жизнь. Он требовал уважительного отношения к науке и другим. Неотведомленность. Некомпетентность в научных вопросах, тем более невежество, были в его глазах непростительным пороком. Однажды Бернарден де Сан Пьер, автор «Поля и в и р ж и н и прославленный писатель, ч ь й т а л а н т Наполеон высоко ценил, пожаловался Бонапарту на то, что в институте, членами которого они оба состояли, к нему относятся без должного уважения. Наполеон на минуту задумался. Скажите, спросил он после недолгой паузы, а вы знакомы с дифференциальным исчислением? Нет, чистосердечно признался писатель. Так что же вы жалуетесь, член института, не знающий дифференциального исчисления? По его мнению, действительно, не заслуживал уважения. Бонапарт стремился привлечь государственное управление ученых в вопросах экономической политики. В особенности в организации промышленного производства он прислуживался прежде всего к мнению ученых. С наибольшим вниманием он относился к мнению Шапталья, и не потому, что тот был министром, а потому, что он был у ч е н ы м После июньского кризиса 1 8 0 0 года, когда Карно стал или может быть показался Бонапарту опасным, он с ним разошелся на долгие годы. Но разойдясь с Карно. Он продолжал питать к нему глубокое уважение и высоко ценить его талант и как военного руководителя и как у ч е н о г о математика. В отношении Бонапарта к таким людям как ш а п т а л ь Карно, Монш, Лаплас, б е р т о л е отчетливо проступало, как уже говорилось, его уважение к науке. Но не трудно разглядеть за этим и большее его уважение к талантам. его у м е н и е ценить талантливых людей. При огромной личной одаренности и энергии, почти беспредельной работоспособности Бонапарт не боялся соперников и окружал себя талантливыми людьми. Так было в начале. п о ч ж е он стал н е м о о относиться иначе. Бонапарт проявлял своего рода жадность к талантам. Он их разыскивал. У него был на них зоркий глаз. Он хотел, чтобы весь правительственный аппарат состоял из высокоодаренных людей. конечно при условии, чтобы они не становились ему поперек дороги. В Англии XIX века о некоторых кабинетах, о министерстве э б е р д и н а или Гладсона наполовину иронически, наполовину всерьез принято было говорить министерство всех талантов. Если это выражение имело какой-либо смысл, то с наибольшим основанием Оно могло бы быть применено к руководящему штабу консульства и частичной империи, к окружению Бонапарта. Ближайшие военные и государственные помощники первого консула – это было действительно министерство талантов, такое б л и с т а т е л ь н о е сочетание ярких и своеобразных дарований, которым не располагало в то время ни одно другое правительство Европы. В том деле, которое Бонапарт считал своей основной профессией, в о е н н о м деле, в руководстве а р м и и он сумел объединить вокруг себя столько талантов, такое созвездие первоклассных дарований, подобного которому история Франции не знала ни раньше, ни позже. Массена, Клебер, Лан, Даву, Ней, Бертье, Де Зе, Мюрат, Брюн, Суль, Жордан, Макдональд, Жуно, Дюрок. Муртье, Бессье, м о р м о н Ожеро, Удино, Рап, Лористон, Виктор. Вот далеко не полный перечень военных соратников Бонапарта. За каждым из этих имен стоят удивительные биографии, неожиданные жизненные повороты, суровые испытания и водяские подвиги. Эти люди различались по происхождению, по образованию. Даву, Дезе и м о р м о н принадлежали к старинным, хотя и обедневшим дворянским семьям. Лан, Мюрат, Брюн, Клебер, Ожеро, Жюно были выходцами из народа. Некоторые из них были из самых низов и начинали военную службу простыми солдатами. Но какова бы ни была их сословная принадлежность, все они были с о л о в ь я м и революции. В обширном литературном наследии Наполеона мало страниц, которые не были бы написаны с оглядкой, с учетом суждений посторонних современников или потомков. сюду чувствуется трезвый голос рассудка. Слова, даже если они носят печать торопливости, почти всегда взвешены и дозированы. Но есть и исключения. и Это ранние письма к Жозефине, письма 1796 года, когда не было дня, чтобы он не напоминал ей, как он безмерно ее любит. п о л ь е его писем к ней стали иными. Но примечательно, что ранних писем всегда кратких. Так как времени не хватало, он не мог не рассказать ей об успехах своих генералов. м а ц е н а отдал распоряжение, и они были очень удачны. Писал о в письме 11 июля 1796 года после сражения под в е р о н й Генерал Брюн получил семь пуль, все они пробили его одежду, не задев его самого. Вот что значит иметь счастье. Сообщал он в том же письме. В этих коротких срочках Нет ни тени зависти или чувства соперничества, как-то объяснимого у полководца, соревнующихся в служении Марсу, ни Массена, ни Брюн, н е были лично близкими Бонапарту, и все-таки он не мог удержаться не рассказать об их успехах жене. Конечно, Бонапарту были менее всего присущи чувствительность и сентиментальность, его зоркий взгляд не терял из поля наблюдения. ни одного из крупных генералов, которые могли бы в стать на его пути или перебежать ему дорогу. Если надо было, он железной рукой устранял тех, кто мог быть опасным. Так он не позволил м о р о после победы под г о г е н л и н д е н о м идти на Вену. Морро считал соперником и потому следил за ним и ограничивал его деятельность. Он не спускал глаз с Бернадота. Он ему не доверял. Когда затрагивалось его п р я м ы е и н т е р е с ы он был беспощаден. Он отправил на казнь Арена, хотя с ним его связывали воспоминания юности. Он приказал расстрелять Фроте, так как надо было сломить сопротивление Вандейцев. Но при этом он последовательно оказывал поддержку тем, кого не считал своими врагами, воздавал им должное. Так он сумел оценить таланты д з и протянуть ему руку дружбы. Он сразу отгадал военный талант Лана и быстро продвигал его по ступеням военной и р а к и Лану он прощал даже его р е з к у ю критику. Он оставался одним из немногих людей, дерзавших говорить правду в лицо. В армии Моро он заметил Мишеля Нея, Груши. Он их сразу сумел оценить и оказал им поддержку. За в н е ш н е колючим обликом Даву. Он разглядел человека н е и з у р я д н ы х дарований. Он его поддержал и не ошибся в выборе. В спорных вопросах, когда надо было решать, кому доверить руководство ответственной операции, Панапарт отдавал предпочтение таланту. Он не любил Клебера, о чем откровенно рассказал в своих воспоминаниях. Но он не мог не признавать его военного таланта. И когда в 1799 году Надо было решать, кому доверить командование египетской армией. Он сразу же решил, что это может быть только Клебер. с о в р е м е н Тулона Бонапарт был лично привязан к ж ю н о Это был его старый товарищ. Он высоко ценил также и н ы е я Но когда позже в 1810 году ж е н о и н е й командовавшие корпусами в Португалии, не продвили должной энергии, Бонапарт назначил... над ними начальником главнокомандующим армией Португалии Андре Массена, с в е н р а в н ы й старый Массена и примашевский э п о л е т о т сохранивший опасный норок и замашки бывалого контрабандиста оставался генералом независимым от первого консула, а затем императора. Бонапарт тому же имело с н о в а н и е полагать, что этот старый волк Массена, и м е ш и й в своем счету не мало славных побед, Наверное, оставаясь наедине в своем логове, рычит, что его подвиги остались неоцененными. И все же, как бы л и ч н ы ему не были близки е н о и Ней, он не мог не ценить военного таланта старого рубаки и не воздать ему должное как первоклассному полководцу. В выборе между ж е н о й Ней и моим с е н а он отдавал предпочтение более сильному таланту. Бонапарт настойчиво стремился и в армии, и в гражданском ведомстве заместить все наиболее важные должности людьми таланта, сильными умами, л о х о м а д е с п р и как он любил говорить. Желание составить свою команду из игроков первой категории оставалось определяющим в формировании Бонапартом правительства и даже шире того – всей военной и гражданской администрации. То, что эти первоклассные игроки Какой-то момент захотят оттеснить его самого и выйти на п е р в о е м е с т о ни в малой мере не смущало Наполеона. Он был настолько уверен в своих силах, в такой степени убежден, что он останется впереди любого из соперников и в конце концов каждого из них переиграет, что он смело шел на риск привлечения в состав правительства и людей, которым он заведомо не доверял. Так подле Маренго он стал относиться с недоверием, кстати сказать, обоснованным. т а л ь и р а н у и не питал к бывшему епископу Оттенскому никаких личных симпатий, но он не мог не признать, что т а л ь и р а н был выше й мере тем самым л ё х о м а д е с п р и который пытался привлечь и объединить вокруг себя б о н а п а р т Он не мог не воздавать должного и поразительной работоспособности министра иностранных дел, обладавшего при своей карьющейся немощи железным здоровьем. И з а в и д н о й с п о с о б н о с т и не спать по две-три ночи подряд, сохраняя полную бодрость духа. Еще м е н ь ш е д о в е р и я если здесь возможны какие-либо соизмерения, он питал к ф у ш е Впрочем, к этому молчаливому человеку после того, как он проделал эволюцию от смиренного аббата араторианца к неистовому террористу и гонителю церкви в Невере и л е о н е И от крайнего эбертиста к министру полиции и д и р е к т о р и и никто не мог питать доверия. Его биография, даже внешний облик его исключали д о в е р и е У Бонапарта не было необходимости и даже особой выгоды принимать услуги, которые предложил ему еще в октябре д о б р ю Мера ф у ш е За спиной ф у ш е не было никакой силы, ничего, кроме его собственной тени. Он никого не представлял, кроме самого себя. И все-таки Бонапарт, сохраняя к п у ш е постоянное недоверие, принял предложенные услуги и поручил ему не столько почетную, сколько существенную в государственном механизме функцию руководителя полиции. Можно не соглашаться со Стефаном ц в е й г о м когда он рисует п у ш е своего рода гением, гением зла, но нельзя не признать, что этот внушавший ужас и отвращение б л е д н о й худой Как бы обескровленный человек был наделен какой-то силой. Стефан Свейк, Собрание сочинений, том 4, страница 395, 623. е г о иморализм, его возведенная в принцип беспринципность, презрение к людям, беспощадность, все это страшное соединение в одном лице всех пороков делало мрачный талант Фуша. по своему тоже значительным. И Бонапарт этому яркому созвездию блистательных талантов, которые должны были лишь у с и л и в а т ь его с о б с т в е н н о е с и я н и е не колеблясь присоединил и темную тень п у ш е и Бонапарт мог предположить, что некоторые из его сподвижников п у ш е т о л е р а н Бернадот, Ольшеро, может еще кто-либо. при первом же колебании ветра начнут покачиваться, а при сильном встречной буре повернут против него. Короче говоря, это были верные помощники, готовые при первой же неудаче предать своего с ю з е р е н а Что из того, Бонапарт знал, с к е м имеет дело, но он верил свою звезду, верил свои силы. Он сумеет перехватить руку с отравленным кинжалом раньше, чем она его ударит. И потом не в его характере было задумываться над тем, что произойдет через несколько лет. Надо ввязаться в бой, а там будет видно. Придет время, и он опять найдет единственное верное решение, которое надо будет принять. Зачем заглядывать в далекое будущее? Пока же он смело, уверенно, без колебаний п о д б е г а л на первые места людей таланта, л ю д и ума, л ю д и таланта. Вот что нужно для возрождения Франции. И Бонапарту действительно удалось создать такое правительство, такое государственное, политическое и военное руководство, которое силой и богатством талантов затмевало любое другое из современных ему правительств.